Волновой эффект. Сейчас. Джо лежит на спине. Он по-прежнему у Коди, и у него нет желания вставать. Или даже жить. Он видел в Твиттере, что Брэдли арестовали. Ему нужно с кем-то поговорить. О матери. О том, как она пыталась навредить Брэдли. О случившемся. Но это уничтожит Фиби. Он не знает, что делать, какая информация окажется для нее хуже. Он знает, фиби всего двенадцать, но он ее любит. С ней Джо впервые в жизни испытал нечто похожее на истинную любовь. Он думает о записях матери. Когда полицейские вытащили девочку из-под кровати, они не обнаружили признаков внешних повреждений. Но она оцепенела, не могла говорить. Она была в глубоком шоке рассказал позднее Возник журналистам. У нее повредился разум. Думаю, она все слышала, возможно, видела часть происходившего в комнате мальчика через коридор. В тот день я задался вопросом, сможет ли она снова стать нормальной, если учесть увиденное ею в том доме ужасов. Как человеку оправиться от такого зла? Но когда девочку уводили, Возник заметил одну деталь одну вопиющую деталь. Девочка, которая пряталась под кроватью, не была девочкой из семейных фотографий. Девочка из-под кровати была младше и выглядела совершенно иначе, не как Софи МакНейл. Ориентировку не отозвали. Софи не нашли. Предполагалось, что она похищена и в смертельной опасности, если вообще жива. Джо приходит сообщение от Фиби. Он читает папу арестовали, я не знаю, что делать. Джо закрывает глаза и опускает руку с телефоном на кровать. Он не может ответить, я тоже не знаю, что делать, Фиби. Внизу Ханна Коди ставит перед Саймоном тарелку горячей овсянки грубого помола. Ей нехорошо. Возможно, не следовало относить детективу фотографии, где Том целуется с Арвин. Саймон не знает, и она слишком испугана, чтобы ему сказать. Но Том сделал, что сделал. В этом нет ее вины. «Как думаешь, что будет с Томом?» — спрашивает она. Саймон откладывает газету и зачерпывает ложкой кашу. «Бог знает», — отвечает он, не поднимая взгляда. «Как вкусно!» Он отправляет кашу в рот. «Тебе совсем все равно?» — шипит Ханна. Он поднимает взгляд и откидывается на спинку стула Медленно проглатывает еду, и внезапно его лицо становится жестким. Хан нажимается, внезапно испугавшись собственного мужа. Идет к раковине и поворачивается к нему спиной. Она начинает мыть кастрюлю. «Что, если он не виноват?» — тихо говорит она. «А если виноват?» Она закрывает глаза и просто стоит, пытаясь не заплакать, представляя Лили в тюрьме. «Что она сделала с подругой?» что будет с фиби и мэтью том сидит в своей камере в полицейском участке уронив лицо в ладони теперь его единственная надежда диана она сказала если его осудят то вряд ли выпустят под залог есть риск бегства характер преступления ужасен его продержат до суда который может быть через месяцы или годы но по ее мнению у копов есть только косвенные улики Никаких доказательств, что он как-то навредил Арвин Харпер. Офицер, который приносил ему завтрак, сказал. История во всех новостях, даже в национальных. Он молится, чтобы его родители уберегли детей. Он молится, чтобы адвокат Лили выбрал враждебную ему тактику. Он надеется, она помнит собственные слова. Том, что бы ты ни делал, что бы ни говорил, помни про детей. Делай все ради детей. Они такого не заслужили. Мэтью сидит на кровати в гостевой комнате большого дома бабушки и дедушки в Лэнсэнд. Оба его родителя в тюрьме. Их дом осаждают журналисты. Он слышал разговор бабушки и дедушки. Они сказали, полиция забрала фотографии из комнаты Мэтью. А ведь он рассказал детективу о том, как сфотографировал тогда папу. Это все его вина. Потому что он знает, Его отец никогда бы никому не навредил. Глаза мальчика наполняются слезами. Это из-за него папа за решеткой за убийство мамы Джо, и маму тоже почему-то забрали, возможно, за попытки защитить папу. Вина придавила его словно чудовище. Но вдруг Мэтью озаряет идея. У него по-прежнему есть фотоаппарат, а в фотоаппарате то, что пока не получила полиция, поскольку он не успел распечатать снимки. Внезапно Мэтью понимает, что должен сделать. Пьяная женщина в соседней камере орала и рыдала всю ночь. Лили закрывает глаза и откидывает голову на холодную бетонную стену. Ей нужно принять душ. Она не смогла заснуть. Наверное, тут ей и место. Она этого заслуживает. Наверное, она убила Арвен Харпер. Если задуматься, действительно виновата во всем она. Ей вспоминаются ужасные события на вечеринке прямо перед смертью Арвин.